Глава 34. На то, чтобы полностью обустроиться и наладить работу аптечной лавки, уходит больше месяца. Ночи становятся особенно холодными, хотя днем еще пригревает солнышко. Деревья наполовину сбрасывают пестрое одеяния и в целом становятся заметно мрачнее на улице. Мне приходится несколько раз пройтись по магазинам и закупиться теплой одеждой. То, что остается от старой Кассандры, мне совершенно не нравится. Колдовскую избушку я забрасывать не решаюсь, И раз в неделю наведываюсь туда, когда хожу в лес за ингредиентами. В тех стенах дышится легче, они будто подпитывают меня силой. Огонек говорит, что так и должно быть. Я ведь ведьма, а это волшебный дом. Подобного не происходит в новом жилище, отчего оно кажется мне неуютным. Фамильяры советуют бросить затею с городской жизнью и вернуться, но я отмахиваюсь. У меня же вся жизнь впереди. Отношения с Бастином тихонько продвигаются к все более доверительным и интимным. Не могу же я просидеть у кромки леса до самой старости. Но в конце ноября у нас с ним случается серьезная ссора, расставившая все на свои места. В самый неожиданный, как может показаться, момент. Посреди вечернего ливня он заявляется ко мне на своем драконе, спешивается буквально у порога и становится на одно колено. Моя голова мигом будто ваты набивается, и даже шум дождя становится отдаленно тихим. Бастиан протягивает раскрытую бархатную коробочку с красивейшим кольцом и произносит. «Касси, я люблю тебя больше жизни. Будь моей женой». Я только могу что глазами хлопать, переводя взгляд с кольца на взволнованную физиономию Инквизитора и обратно. Чувствую, как о щиколотку кот. Смотрю на него. «Ну надо же, какая неожиданность!» Наигранно удивленно восклицает он, стреляя в меня янтарными глазами. «Бастин, я...» все еще не знаю, что сказать, потому что буквально накануне у нас случился разговор на эту тему. Я была не готова к подобным переменам, а переезд в новый дом оказался репетицией, доказавшей, как непросто ведьме жить посреди оживленного города людей. Он понимает мою заминку по-своему, подхватывает безвольную ладонь и надевает на палец кольцо. Целую тыльную сторону запястья поднимается, сжимает меня в объятиях. А я чувствую себя максимально странно, хотя не могу объяснить, почему. Это должно было стать чем-то идеальным, сказочным, долгожданным, принести счастье и наполненность самыми теплыми эмоциями, но оказывается все совсем наоборот. Бастин не замечает моего состояния, покрывает поцелуями лицо и шею бармача. Ты будешь самой красивой невестой королевства, а после свадьбы мы переедем в замок или же в отдельный новый дом, как сама захочешь. Я, наконец, прихожу в себя и выворачиваюсь из его объятий. Бастин, какой замок? Я ведьма. Ты не забыл? Он все еще не видит проблемы и чмокает меня в лоб и улыбается. Ты не просто ведьма, а моя любимая. Будем жить там, где тебе больше понравится. Мотаю головой и отступаю. Он хмурится. «Что такое?» «Мне даже здесь, в домике на две комнаты, оказалось неуютно. Меня тянет обратно в волшебный дом, а ты предлагаешь вовсе переехать в богатый покой и стать первой леди города, вернее, второй». Бастин молчит, переваривая услышанное а я продолжаю, отступив еще на шаг. «Мне не нужно внимания народа, мы ведь хотели сбежать, помнишь, уехать куда-нибудь, где нас никто не знает, и вести тихую, спокойную жизнь». «Но теперь в этом нет необходимости». Старый брачный договор разорван, отец принял мой выбор, был спланирован побег именно от наместника короля и навязаны невесты, разве нет? Прикусывая губу с каждой секундой, чувствуя себя все более неловко. Это не мое Басти, ведьме не место в толпе людей. Он несколько нервно усмехается, не веря в то, что слышит. Но это же глупо, Кассандра, мы любим друг друга. Ты с самого начала знала, кто я такой. Свадьбы дальнейшая счастливая жизнь — то, к чему мы обошли. Я тоже так думала, но оказалось, это не так. Тихо проговариваю я, осторожно снимая кольцо с пальца. Сердце при этом тоскливо сжимается, а грудь изнутри опаляет жаром, поднимаю глаза на басте на его улице смятения. Хочешь взять меня в жены? Давай сделаем это тихо, ведьмовским обрядом, и во дворец или другой большой богатый дом я не перееду. Он молчит, не сводя с меня глаз. Я подхожу и вкладываю кольцо ему в ладонь. Дышать становится тяжело от накативших слез, но переступить через свое начало совсем не получается. Какова ирония? Несправедливый договор между городом и ковином, прогнавший последний на окраину леса, оказался действительно верным решением. Если Полегра сразу узнала, что ведьмам совершенно не нужно здесь жить, возможно, и не случилось бы ее темного ритуала. Бастин ничего не говорит, сжимает кольцо в кулаке и уходит. Я закрываю за ним дверь, приваливаясь к ней спиной, зажмуриваюсь, чувствуя скользнувшую по щеке слезинку. В глубине души мне очень хотелось, чтобы он сразу же согласился на мои условия. «И что теперь?» Негромко интересуется Огонек. Открываю глаза и смотрю на него. Удивительно, что никакой колкости с его стороны не слышно. «Вернемся домой», — глухо отвечаю я. Отталкиваюсь от своей опоры и прохожу на кухню. Завариваю травяной чай, забираюсь на стул, поджимая под себя ноги и грею ладони от чашку. Наблюдаю, как по стеклу сбегают дорожки воды. Дождь барабанит по крыше, потрескивает огонь в камине. Пахнет древесной золой и чабрецом. В избушке на окраине леса это был бы идеальный... Осенний вечер. Но здесь я чувствую себя потерянной и одинокой. А как же новая аптечная лавка? Продолжает приставать с вопросами фамильяр. Она очень популярна среди местных. Запрыгивает на подоконник, перекрывая упитанной пушистой тушкой вид на унылую погоду. Хочется вспылить, но вместо этого я лишь апатично пожимаю плечами и делаю большой глоток чая. Огонек больше ничего не спрашивает. Понимает, что в данный момент это бесполезно. Вдруг из прихожей доносится грохот. Я вздрагиваю, проливая на себя чай и вскакиваю отбрасываю от себя кружку, так катится по столу, падает и разбивается. «На счастье!» — вставляет кот. «Ай-яй-яй!» — встряхиваю подолом я, дабы скорее охладить ткань. Печальной атмосфера, как ни бывало. Выплеснутый на живот и коленки горячий напиток неимоверно бодрит. В таком виде меня и застает Бастиан. Я даже замираю от удивления, увидев его могучую фигуру, выросшую в дверном проеме. Задержавшись там всего на секунду, инквизитор в два шага оказывается рядом, рывком привлекает меня за талию и крепко целует. Прихожу в себя, оживая в его руках и пытаюсь вырваться. Он отстраняется, но продолжает держать меня. «Ты чего это врываешься без приглашения?» Возмущенно взрываюсь я. «Там было не заперто». «Нет заперто». Я не заметил. Я испугалась, обожглась чаем. «А я не могу жить без тебя. Не хочешь пышной свадьбы? Ее не будет. Тянет обратно в лесной дом, значит, совьем гнездо там». Захлопываю рот, глотая очередное возмущение. Смотрю на Бастиана широко распахнутыми глазами, не веря в то, что слышу. Есть еще какие-то требования, которые ты пока не сформулировала. Я помню, что ты из рода драконов, но давать гнездо ведь все же не будем. Обойдемся каким-нибудь обычным человеческим жилищем. Пару секунд мы смотрим друг другу в глаза с абсолютно серьезными минами, а потом оба срываемся в смех. Случайный взгляд падает на спрыгнувшего с подоконника кота. От выражения его ошарашенной мордочки мне становится еще смешнее, и я даже хватаюсь за живот. Огонек предпочитает не участвовать в сумасшествии и ретируется из кухни. Отсмеявшись, я утыкаясь носом Бастину в грудь, обнимаю его и глубоко вздыхаю. Почему-то в памяти всплывает недавний вопрос фамильяра. «А что будет с моей новой аптечной лавкой? Мы же уезжаем не за три демель. Будешь прилетать сюда на метле пару раз в неделю. Повесим график работы на двери». «И почему я об этом не подумала? Но вторую комнату в том доме полностью переделаем. Никаких посторонних принимать там не будешь, хорошо?» «Киваю. Думаю, со временем нам пригодится детская».